Глава 22. вторая. Таисия, кому я дорогу-то перешла? Почему меня третий день преследуют какие-то сумасшедшие? После неожиданной и весьма неприятной встречи возле фитнес-клуба с любопытной журналисткой, или кем она там была, интерес к моей персоне не пропал, а лишь усилился. Мне несколько раз звонили, настойчиво поджидали возле дома, а одна пошла дальше всех остальных. Она записалась ко мне на первичную ознакомительную тренировку. Вот только интересовало ее совсем другое. И это был первый раз, когда я позволила себе красочно отправить клиента прогуляться. Вежливо, очень вежливо, но все же. Меня даже не пугали санкции клуба в виде процентного вычета из зарплаты за ненадлежащее поведение. Просто это была последняя капля, переполнившая чашу моего терпения. Никого, вот совсем никого не касалась моя личная жизнь, мой ребенок и мои отношения с его отцом. Я даже пару раз порывалась написать Рику, но стирала сообщения, так и не отправив. Его моя жизнь тоже не касалась. Но ситуация напрягала и нервировала, отражаясь неприятными тянущими ощущениями. Вот на кой мне этот стресс? Ольга Сергеевна, с утра, проснувшись от очередного дискомфорта, я все же набрала ее номер. «Доброе утро». «Доброе, дорогая», — с легкой тревогой в голосе ответила она. «Что-то случилось? Можно к вам подъехать? Вы примите меня?» Не стала рассказывать по телефону все свои ощущения, а лучше уж приличной встреча. Конечно-приезжай, у меня сегодня до обеда нет пациентов только административная работа, так что приму тебя сразу. Мы распрощались до встречи, и я, быстро приняв душ, съела, хоть и не очень-то хотелось, свой полезный завтрак. Омлет и овощной салат провалились в мой желудок. Запив все это ромашковым чаем, оделась в удобные брючки, уютный свитер, захватив спортивный рюкзак, обулась и вышла на улицу, где меня уже поджидало вызванное чуть раньше такси. Но, рассказывай, что стряслось. С волнением, поднимаясь со своего места, поинтересовалась Ольга Сергеевна. Я прошла от двери по кабинету и присела в кресло для посетителей, стоявшее около ее стола. Вздохнула, пытаясь утихомирить переживания, и, шмыгнув носом, поделилась симптомами. Уложив меня на кушетку, женщина прослушала и прощупала мой живот, задумчиво хмуря брови. давай-ка мы еще раз взглянем на твою малышку она отошла от кушетки чтобы подкатить к ней портативный аппарат узи диагностики на оголенный живот капнул прохладный гель теплым датчиком размазав его по коже ольга сергеевна внимательно вглядывалась в небольшой экран я затаила дыхание прислушиваясь к еле слышным толчкам моей крохи так протянула она щелкая по клавишам на панели никаких отклонений в ее развитии я не вижу Есть и небольшой тонус матки, но он не критичен. Развернулась ко мне с легкой ободряющей улыбкой, убирая аппарат и протягивая мне конфету. «Держи, вытирай живот и приходи к столу». Тихое счастье сладким сиропом разлилось по моему телу, собрав в уголках глаз слезинки умиления. Тревога схлынула, оставив лишь мелкую дрожь в пальцах, которыми сейчас я комкала влажную ткань, удаляя гель с кожи. Оправила футболку. подтянула брючки и пересела в удобное кресло для посетителей. «В общем, так, дорогая, патологии нет, но дополнительные витамины пропей». Я кивала и соглашалась со всем, что советовала и настоятельно рекомендовала Ольга Сергеевна. «Меняем питание, больше отдыхаем, никаких стрессов, витамины и прогулки». «Спасибо, Ольга Сергеевна». Я забрала рецепт, попрощалась и, выдохнув с облегчением, поехала на работу. Когда ехала до клуба, даже не запомнила, делая все на автомате. Погружённая в свои мысли о малышке, вспоминала все рекомендации врача, планировала меню и задумалась даже о смене графика тренировок для своих клиентов. Я даже зашла в аптеку за витаминами, а когда зашла в фойе фитнес-клуба, сразу же направилась к кулеру за стаканчиком воды. «Таечка!» — окликнула меня Мария, девушка с рецепцией. «Привет!» «Подойди на пару минут, здесь твоей подписи не хватает в нескольких отчетах за прошлый месяц». «Привет!» — отсолитовала ей пластиковой емкостью и, сделав глоток, направилась в ее сторону. «Давай, что там у тебя?» Я поставила стаканчик на стойку, достала из рюкзака флакончик с пилюлями и вытрясла одну на ладонь. «Держи!» — Маша положила документы передо мной и тыкнула ручкой в строчке. «Угу!» — пробубнила я, запивая витамину. но не успела даже взяться за ручку, как просторное и почти пустое фойе огласил истеричный вопль с нецензурной бранью. «Ах ты дрянь такая!» — орала Альбина, несясь на меня, как мастерски запущенная торпеда, разметая все на своем пути. Я шарашно смотрела на ее стремительное приближение и недоумевала, когда и чем я умудрилась ей насолить. «Строит из себя невинную овечку, а сама чужих мужиков уводит», — поливала на меня необоснованными обвинениями. Альбина попыталась успокоить её. Что это за... Не затыкай мне рот, пусть все знают, какая ты... Какая ты... Она остановилась в шаге от меня, разгневанная. Потоскуха! Да ты ему нафиг не нужна станешь, если уже он тебя не послал вместе с твоим. Тут она сдержалась, лишь перевела взгляд на мой живот. У Амира таких, как ты, вагон и маленькая тележка. Если ты решила пузом вернуть его себе, знай, он никогда не хотел иметь детей. Она еще что-то кричала, обливая меня ядом своей ненависти, но я не слышала. Звон в ушах и тупая боль в затылке от нервного потрясения и какого-то необъяснимого ступора заглушали все. Боже, да что же это такое? Весеннее обострение у неравновешенных людей? Когда все это закончится? Кому я дорогу перешла? Я сжала виски указательными пальцами и прикрыла глаза в попытке урезонить глотящееся сердце. «Хватит!» Сама не ожидала от себя такой громкости. «Я никого ни у кого не уводила. Я не знаю никакого мира. Отстаньте от меня». Альбина замолкла, но лишь на мгновение, чтобы потом с новой силой начать возмущение уже по поводу отвратительного поведения сотрудников клуба, унижающих ее достоинство из пены у рта требовать возврата всех средств за приобретенную клубную карту. «Что здесь происходит?» Строгий голос Клавдии Витальевны разлетелся по помещению, вмиг загасив овой Альбины. «Ваша сотрудница?» начала она гневно отвернувшись от меня и обратив свой победный взор на мое начальство нарушила все этические нормы поведения и я требую немедленного ее увольнения что выдохнула я пересохшим от волнения и обиды голосом альбина мы обязательно разберемся во всем авторитетно заявила директор нашего клуба успокаивая возмущенную клиентку пройдите в отдел продаж и девочки оформят вам все меня накрыло волной паники за что мне все это «Таисия», — обернувшись ко мне с серьёзными нотками в голосе, обратилась теперь уже ко мне, — «пройди в мой кабинет». Я лишь кивнула и направилась в указанном направлении, а женщина прошла со взбалмошной истеричкой за стеклянную перегородку. Зайдя в кабинет, присела в кресло, утирая катившиеся по щекам слёзы. Несправедливое обвинение напалмом выжигало всю радость, что каких-то пять минут назад бурлило во мне жизнерадостным гейзером. Я строила планы. Продумывала новые графики тренировок, а сейчас... Сейчас сидела в ожидании своей участи стать безработной мамой-одиночкой. Хотя, впрочем, я никогда не замечала за нашим начальством необдуманных поступков. «Так, моя хорошая, для начала успокойся». Ласково проговорила Клавдия Витальевна, закрывая дверь. «Утри слезы, Протянула она мне салфетку. «И выкини с головы истерику с балмошной дамы. Тебе нельзя волноваться». Назидательно проговорила она, усаживаясь в свое кресло, и взглянув на меня с ободряющей улыбкой. Кивнув, я промокнула влагу со щек, скомкала салфетку и с надеждой глянула на нее. «Я никого у нее не уводила», — попыталась объяснить я. «Таечка, мне абсолютно все равно, правда. Это твоя личная жизнь, и если Тами Гера не смогла удержать мужика, это ее проблема, никоим образом не решающаяся за счет клуба. Да, клиент всегда прав, но не всякому клиенту стоит потакать в его необоснованных желаниях. Так что ни о каком увольнении и речи быть не может. Ты отличный специалист, и раскидываться ценными кадрами я не намерена». Делая глубокие вдохи и медленно выдыхая, я старалась восстановить гармонию в себе. Но слезы все еще скапливались ложицами в уголках глаз. Уточнив, сколько недель мне еще до декрета, Клавдия Витальевна предложила мне взять неделю оплачиваемого отпуска, отдохнуть, успокоиться. «И не переживай, все остальные твои клиентки — дамы адекватные». Я сама лично всех их обзвоню. Зная твое положение, думаю, никто не будет возражать из-за переносов тренировок на неделю. В крайнем случае проведу их сама. Пожала она плечами. Вспомни, как это делается, а то зарылась в администрировании по уши. Я согласилась с предложенным решением и написала заявление, покинула клуб. Наверное, и впрямь мне надо отдохнуть от людей. Просто закрыться дома. Просыпаться не под звон будильника, а когда организм захочет. гулять по самым дальним аллеям любимого парка, слушая птичий щебет и шелест весенней листвы, отключить все средства связи с внешним миром и провалиться в свою личную нирвану. Так я и сделала. Отрешившись на время от окружающего мира, я погрузилась в тишину и покой полного уединения. Даже девочек не стало тревожить перипетиями своей бурной жизни. Но на третий день моего заточения позвонила Наташа, радостно объявив, что вытащила наконец Тариту в город, и завтра мы все встречаемся в нашем любимом кафе. И вот, переполненная счастливым предвкушением встречи с подругами, начитавшись одобрительных и подбадривающих сообщений от клиенток, я собиралась на прогулку. На появление на пороге моей маленькой крепости грозного дракона с омутами сапфировых глаз, что холодом окутали меня и ввели в анабиос моё сознание, внесло сумятицу в мою скромную жизнь.